Проводя в муже, Люба почувствовала внезапную тревогу. В первый раз за все годы супружества Радислав уезжает в такую командировку, откуда не сможет ей позвонить, и она ему позвонить не сможет. Ей было неуютно от непривычного чувства оторванности, невозможности вступить в контакт, а вдруг с ним что-нибудь случится? Вдруг он заболеет или просто плохо себя почувствует? Люба собрала ему с собой целую аптечку, но когда объясняла мужу, куда она кладёт таблетки и капли, и в каких случаях их следует принимать, и в каких дозах, Родислав не слушал её, как, впрочем, не слушал в таких ситуациях никогда. Каждый раз, когда он собирался в командировку, Люба, складывая его чемодан, проводила подробный инструктаж, показывала, в какие пакеты она кладет носки, белье, сорочки, галстуки, а также пресловутую аптечку, в которую он напихивала средства от всех болезней. Но Радислав отмахивался и говорил, что если чего-то не найдет в своем чемодане или что-то забудет, то просто позвонит ей и спросит. Он действительно постоянно звонил и спрашивал, Люба никогда ничего не забывавшая, терпеливо и подробно отвечала на его совершенно детские и беспомощные вопросы. А как он будет звонить из Испании? Из гостиничного номера он позвонить не сможет. Всю группу заранее предупредили, что поездка оплачивается валютой, которой в бюджете министерства совсем мало, и никаких дополнительных расходов быть не должно. В том числе говорили про телефонные звонки и какой-то мини-бар. а котором почти никто из выезжающих представления не имел. Наверное, можно было бы позвонить с какого-нибудь специального телефона на подобии переговорного пункта, но это тоже за деньги, а денег-то кот наплакал. Выдали по 25 долларов на человека на целую неделю. И как быть, если Радиславу что-нибудь понадобится за день до отъезда Радислава? Люба спросила Андрея Бегорского, который часто бывал за границей, как решается вопрос с телефонными звонками, и была совершенно потрясена тем, что, оказывается, в Москву можно позвонить из любого уличного автомата. Надо только иметь телефонную карту. Но карта стоит денег, и вопрос сам с собой отпал. Андрей, имевший солидный запас наличной валюты, предложил дать Радиславу с собой ещё денег, но тот уж не согласился сам Радислав бы возить валюту сверх выданной на командировочные расходы было нельзя. Можно рискнуть, конечно, но Радислав к риску был не склонен, и Люба его в этом полностью поддерживала. После отъезда Радислава прошло 2 дня, и Коля не явился домой ночевать. Это было далеко не в первый раз, и Люба даже не особо беспокоилась, только ужасно злилась и, конечно же, не спала всю ночь. прислушиваясь к шуму лифта и к входной двери. Днём она позвонила Коле на работу в контору, которая занималась джинсами, но ей сказали, что Романовна нет, он вообще сегодня на работу не вышел. Опять играет с тоской, подумала Люба. Так увлёкся, что про всё забыл. Господи, неужели это никогда не кончится? Вечером он снова не появился. А около часа ночи раздался телефонный звонок. Люба моментально схватила трубку. — Коля, когда ты придёшь? — А это от тебя зависит, мамаша, — послышался в трубке незнакомый и от этого страшный голос. — Когда заплатишь за своего сыночка, тогда и получишь его обратно. — Кто это? — спросила Люба севшим голосом. — Где мой сын? Ой, — Ой-ой-ой, как много вопросов, — с ехидцей ответил незнакомец. — Двадцать пять тысяч зеленых, и парень будет дома живой и здоровый. И не вздумай ментам звонить, иначе получишь не сына, а его голову. Срок у тебя — до девяти утра. В девять позвоню и скажу, куда принести деньги. И без глупостей. В ухо ударили гудки от боя. Люба помертвела. Что делать? К кому кидаться за помощью? Позвонить в милицию? Нодик Но много раз ей рассказывал, что в последний год 2 появились новые разновидности преступлений, в том числе и похищение людей, с которыми милиция пока бороться не умеет, и все действия правоохранительных органов оканчиваются полным провалом. Более того, он поведал ей о двух случаях, один из которых произошёл в Иркутске, а другой здесь в Москве. когда непрофессионализм милиционеров привел к гибели похищенных. А вдруг, если она обратится сейчас в милицию, ей попадутся такие же непрофессионалы, и она больше не увидит Колю живым? При мысли об этом у Любы оборвало сердце и закружилась голова. Как плохо, что Родика нет рядом. Он бы знал, что делать, но позвонить ему невозможно. А даже если бы и было возможно, что он смог бы сделать оттуда, из Мадрида? Не позвонить кому следует, не держать руку на пульсе. Нет, придётся видно разбираться самой без помощи мужа и милиции. Она постаралась успокоиться, выпила сердечные капли, подождала, пока пульс хоть немного выровняется, и позвонила Андрею Бегорскому. Любо понимала, что звонить в час ночи в семейный дом, где растёт маленькая дочка, неприлично. Но у неё не было выбора. Андрей единственный, кто может помочь хотя бы советом. "Ты права, Любаня", ответил Бегорский, выслушав не особенно связный рассказ Любы. "На милицию надежды нет. Надо платить. И одам деньги". "Ты с ума сошёл? Мы не сможем отдать никогда. Это для нас непосильная сумма. Не сможете, значит, не сможете. Сейчас надо думать не об этом, а о том, чтобы спасти парня. Кто знает, в лапы к каким отморозкам он попал, а вдруг его там мучают? Вдруг если ты не принесёшь деньги утром, ему начнут пальцы или уши отрезать. Может быть, они сумасшедшие или садисты. Нет любаня, даже и не думай. Если бы Ротька был здесь, он бы точно знал, кому из его коллег можно доверять, кто не напортачит и вытащит Кольку. А поскольку Ротьки нет, то самое умное, что мы с тобой можем сделать, это согласиться на их условия. Я сейчас возьму деньги и приеду к тебе. Мы дождёмся их звонка утром и поедем вместе. Ну что ты, Андрюша, не спорь, твёрдо сказал он. Ты всё равно не сделаешь так, как надо. Я должен быть рядом. Через час Андрей был в квартире Романовых. Если, переступив порог, он едва узнал Любу, посеревшую и осунувшуюся от страха, то, глядя на нее на рассвете, он понимал, что видит перед собой совершенно другого человека, в котором от прежней Любы не осталось вообще ничего. Перед ним сидела старуха с падающими на лоб седыми прядями, опущенными плечами и с потухшим взглядом. «Может быть, Коли уже нет в живых?» — едва шевеля губами произнесла она. «В девять часов они позвонят, потребуют деньги». А он уже мёртвый. Андрюша. Я не знаю, как это пережить. А ты знаешь? И я не знаю, признался Бегурский. Но давай верить в то, что всё обойдётся. Мы заплатим эти чёртовы деньги, и Кольку нам вернут. Когда они позвонят, обязательно потребуй, чтобы тебе дали с ним поговорить. Ни на что не соглашайся, пока не услышишь его голос. А если они не дадут с ним поговорить, это будет означать, что любаш. Это может означать что угодно, в том числе и то, что они просто дураки и не понимают, дать поговорить с заложником это обязательное условие любых переговоров. Мы же и с тобой не знаем, в руки каким людям он попал. Может быть, это настоящие бандиты, которым не нужны осложнения с милицией и которые никогда не пойдут на крайние меры. А может быть, это просто молодые козлы, которые ничего этого не понимают и понимать не хотят. Они получили человека, за которого собираются взять выкуп. И так обрадовались, что у них всё на мази, что упиваются собственной властью над тобой и над Колькой. Давай смотреть правде в глаза. Не исключено, что его бьют, над ним издеваются, тебе не дадут с ним поговорить. Но это ещё ничего не значит. Надо верить в благополучный исход. Ты правильно сделала, что не стала связываться с милицией. Они действительно пока не умеют справляться с такими ситуациями и могут только напортить. Он налил себе остывшего чаю и положил руки Любин на плечи. — Любаш, тебе бы надо поплакать. — Зачем? — она подняла на него глаза, полные муки и отчаяния. — Тебе станет легче. — Тебе станет легче. У тебя внутри всё заледенело от ужаса. А лёд, он ведь твёрдый, то есть негибкий, а значит, может треснуть от любого удара. От какого удара? устало спросила Люба. Зачем ты меня пугаешь? Да я не пугаю тебя, дорогая моя, я готовлю тебя к разговору с бандитами. Ты должна быть спокойной и собранной, чтобы точно слышать каждое их слово, улавливать интонацию и быстро и правильно реагировать на то, что они скажут. Если у тебя внутри будет лёд, он разобьётся и рассыплется от малейшего твоего напряжения, и толку от разговора не будет. Ты пойми, это очень ответственный момент, и к нему ты должна подойти в состоянии максимальной боевой готовности. Ты меня как будто на бой провожаешь, любины губы тронула слабая улыбка. А это и есть бой. Мы с тобой будем биться за жизнь твоего сына. Это самый главный бой в твоей жизни. Я мог бы сам поговорить с ними, когда они позвонят, но боюсь, что будет только хуже. Почему? Ты можешь сказать, что ты отец, и с тобой они будут разговаривать точно так же, как со мной. Не могу, Любаша. А вдруг колька им сказав, что отец в отъезде и дома только мать, тогда они любой мужской голос будут расценивать как голос работника милиции. Это будет означать, что ты не выполнила их условия, и всё моментально осложнится. Они разозлятся и злость свою начнут вымещать на колки. Нам с тобой это надо? Нет. Ты прав, у меня внутри всё каменное и неподвижное, но я не умею плакать от страха, от горя умею, а от страха нет. У меня даже слёз нет. У меня есть только бесконечные ужасы и отчаяние. Если с Колей что-нибудь случится, я этого не переживу. Если мы всё сделаем правильно и спокойно, с ним ничего не должно случиться. Давай, Любаша, сделай что-нибудь. Ну хоть в ванну горячую прими. Скоро Лёлька встанет. Что ты ей скажешь? Правду? Божь сохрани. Испугалась Люба. Лоле нельзя говорить такие вещи. Она очень чувствительная и тонкая девочка. Надо сделать вид, что всё в порядке, накормить её завтраком и отправить в институт. А как ты ей объяснишь моё присутствие? И почему ты думаешь, что она не заметит, как плохо ты выглядишь? А что в самом деле плохо? Поинтересовалась Люба с полным безразличием в голосе. Ужасно. Как будто тебе на 20 лет больше, и ты долго и тяжело болел. Этого невозможно не заметить. Плохо. Я что-нибудь придумаю, пробормотала Люба, судорожно оглядываясь в поисках зеркала. Бегорский доса烦ливо поморщился, схватил её за руку и усадил на диван. Любаша, ты думаешь не в том направлении. Все интеллектуальные силы сейчас нужны тебе для разговора с похитителями, а ты собираешься тратить их на то, Чтобы придумать какое-нибудь враньё для своей дочери. Это неправильно. А как правильно? беспомощно спросила она. Сказать ей правду это легче и проще, но никаких но. строго сказал Андрей. Лёля взрослый человек. Ей двадцатый год пошёл, а вы носитесь с ней как с младенцем. Как она дальше-то жить будет? Андрюша, Простонала Люба. Давай не сейчас, а у меня в голове только Коля. Нет, жёстко произнёс Бегорский. Именно сейчас. Во сколько Лёля встаёт? В 7. Он посмотрел на часы. Значит, через 20 минут. Иди в ванную, встань под горячий душ и прогрейся, как следует. Потом облейся ледяной водой. Когда Лёля появится, я сам с ней поговорю. Не надо, Андрюша. пыталась протестовать Люба. Ну, пожалей ты девочку, она не справится с такими известиями. Она с ума сойдёт от ужаса. Ничего, усмехнулся Бегорский. Как сойдёт, так и вернётся. Любка, как же ты не понимаешь? Её детство под крылом у мамы с папой закончилось. Ей предстоит самостоятельная жизнь, а как она станет к ней адаптироваться, если ничего не умеет? И не может ни с чем справляться самостоятельно. Ведь жизнь-то дальше будет только труднее, а не легче. Всё, не хочу ничего слушать, отправляйся в ванную и возвращайся другим человеком. Ты мне нужна собранная, сосредоточенная, спокойная и красивая. Причешись и сделай что-нибудь с лицом. Ну что вы, женщины там обычно делаете? Краску какую-нибудь нанеси, не знаю. Я в ваших тонкостях не разбираюсь. Люба почувствовала, что сил сопротивляться у неё не осталось, и покорно поднялась. В ванной она внимательно рассмотрела себя в зеркале и ужаснулась. На голове появилось несколько новых седых прядей, которые в беспорядке спадали на лоб, глаза запали, под ними мрачно светились серо-голубые синяки, губы как будто стали тоньше и суше и покрылись беловатым налётом. Андрей прав. В таком виде нельзя показываться дочери и уверять её, что всё в порядке. Она встала под горячие струи и закрыла глаза. Коля, сыночек, что же ты натворил? Почему допустил, чтобы твоя жизнь превратилась в кошмар? Ведь понятно, что выครли тебя те люди, которым ты должен деньги. И кому другому похищать тебя и в голову не пришло бы. Мы с отцом не бизнесмены, доходов у нас никаких особенных нет, что с нас взять? Ты запутался со своими долгами и сказал кредиторам, что у твоих родителей есть друзья, у которых можно одолжить деньги. Дальнейшее понятно без слов. Твои так называемые серьёзные люди у которых ты взял в долг, чтобы купить вагон масла, и решили таким нехитрым способом заставить твоих родителей достать деньги, раз уж у тебя самого не получается уговорить нас обратиться к нашим друзьям. Хочу надеяться, что тебя там не бьют и не морят голодом. Хотя, как знать, ах, Коля, Коленька, твои кредиторы все правильно рассчитали. Аца сейчас нет в силе, а я люблю тебя так сильно, что сломя голову кинусь в любую авантюру, пойду на всё, чтобы тебя спасти. Деточка моя, мальчик мой, сыночек. Взрослый циничный, наглый мужчина, которого я никак не могу перестать считать своим маленьким, своим родным, своим золотым сокровищем, и в который раз повторю себе: Будь проклято лукавое материнское сердце, которое не может, просто не умеет перестать любить своего ребёнка, каким бы ужасным, каким бы плохим человеком этот ребёнок ни был. Ты можешь оказаться даже настолько плохим, что сам подал идею похитить тебя. И сейчас ты сидишь вместе со своими кредиторами в тёплой комнате, закусываешь, пьёшь водку и с гадкой улылкой на лице ждёшь, когда я принесу деньги, чтобы отдать твои долги. Ты считаешь себя таким умным, таким ловким. Ты так здорово придумал, как рассчитаться с долгом, как заставить меня обратиться к Андрюше или к Аель Ты уверен, что я никогда ни о чем не догадаюсь, и отец тоже не догадается. Тебе даже в голову не приходит, как хорошо мы тебя знаем. Еще в раннем детстве ты поступал точно так же. Когда тебе отказывали, ты не просил повторно. Ты уходил и делал вид, что смирился с отказом, а потом лаской и лестью добивался того, что тебе все подносили на блюдечке с голубой каемочкой, все разрешали, все предлагали сами. Неужели и теперь ты поступил точно так же? Боже мой, какой стыд, какая гадость! Я-то ладно, я перетерплю, и не такое от тебя терпело». А вот как отец на это отреагирует, если догадается. А Андрей, он добровольно и практически безвозмездно отдаёт такие огромные деньги, чтобы тебя спасти. Он уверен, что делает благое дело, что в противном случае тебя могут покалечить или даже убить. И ему даже не в домёк, что ничего такого страшного с тобой не происходит, что ты сыт, пьян, И вполне доволен жизнью. А если я всё-таки ошибаюсь? Если всё не так, и тебя действительно держат в руках настоящие похитители, отморозки, как их назвал Андрей, и они тебя мучают, пытают, издеваются над тобой или уже сделали самое ужасное? Нет. Невыносимо об этом думать. Конечно, хочется, чтобы ты не оказался мерзавцем, но ещё больше хочется, чтобы ты оказался в безопасности. Пусть лучше ты будешь абсолютным подонком и жутцом, но останешься жив и невредим. Или не лучше. Ой, господи, какие страшные мысли приходят в голову. А если поверить в то, что ты сам в этом замешан и не дать денег, то что будет дальше? Деньги-то кредиторам нужны, долг надо возвращать. И тогда они рассердятся и начнут удерживать тебя уже по-настоящему, будут бить, отрезать пальцы и запугивать нас, пока мы не заплатим. Нет, как ни крути, всё равно выходит, что придётся платить. Платить чужими деньгами и потом много лет жить в долговой кабале, потому что невозможно взять у Андрея деньги просто так. Без возврата, хоть он и сам говорит, что, мол, отдадите, когда сможете и если сможете. Но надо постараться смочь и как можно быстрее. А откуда взять такую сумму? Машина уже совсем старая, ей тринадцать лет. Она вся сыплется, требует бесконечных ремонтов. Ее даже за двести долларов не продашь. Отдавать, выкраиваясь зарплаты. «Никакой жизни на это не хватит. Ты ведь, сыночек, не знаешь, что мы еще и Лизу с детьми содержим, и от наших с папой зарплат мало что остается после того, как мы всех накормим и сделаем все необходимые траты. Ах, Николаш, что же ты творишь?»